Глава вторая. Таби и Сэр Исаак пролетают мимо Луны и находятся на пути к Венере. «Иди сюда, Таби», — сказал Сэр Исаак несколько мгновений спустя. Он вернулся к клавиатуре, нажал другую клавишу после того, как произвел быстрые математические вычисления одним из огрызков карандаша на маленькой бумажной табличке и теперь снова спокойно стоял у окна. «Иди сюда, Таби, и погляди». Таби решительно покачал головой. «Ты сам смотри в оба, меня это не интересует». Теперь он был напуган значительно больше, чем несколько мгновений назад, потому что произошла очень неприятная вещь. Когда только начали путешествие, Он втайне успокаивался, зная, что в случае какой-нибудь страшной катастрофы он может легко пожелать себе благополучного возвращения домой. В комнате становилось очень тепло, и он хотел, чтобы было прохладнее. Но, насколько он мог судить, становилось скорее еще теплее, чем прохладнее. Встревоженный, он страстно желал, чтобы они вернулись на землю и смотрели на яблоки Билла Хокинса. Но ничего не произошло. Сэр в это время производил свои математические вычисления на клавиатуре, и, наконец, он осторожно нажал еще одну клавишу, и абсолютно вопреки безумным мысленным пожеланиям Таби тихо подошел к окну. Таби обдумал ситуацию и теперь решил посоветоваться по этому поводу со своим компаньоном. Сэр тихо рассмеялся. «Это была просто твоя земная сила», — снисходительно сказал он. «И я очень рад, что ты обладал ей, поскольку тебе удалось воплотить в материальное бытие этот мой межпланетный корабль». Он с наигранным возмущением поднял руку. «Конечно, я мог бы легко построить его сам». На самом деле я собирался это сделать, как только у меня появятся необходимые деньги. Таби был огорчен такой неблагодарностью. «И теперь я... я больше не могу ничего желать?» «Нет», — сказал сэр Исаак. «Естественно, нет. С тех пор, как мы покинули Землю. Теперь мы находимся в царстве науки» подчиняясь только рациональным научным законам. Та магическая способность желать, которая у тебя была, была детской, и я бы никогда не стал бы участвовать в подобном деле. Показалось, что он содрогнулся при этой мысли и решительно добавил. «Я человек науки. Все, что я когда-либо задумывал, было строго научным». Мне стыдно за тебя. И теперь, когда ты в моем царстве, естественно, что все эти глупости остались позади. Таби размышлял об этом, сгорпившись в кресле и изнемогая от жары. Он был несколько угрюм, но вскоре, когда сэр Исаак ласково похлопал его по плечу и заверил, что им не грозит большая опасность, — Он немного приободрился. «Здесь слишком жарко, учитель», — заявил он. «Разве мы не можем открыть окно и впустить немного воздуха?» Сэр Исак ответил улыбкой на это предложение. «Снаружи нет воздуха», — тихо сказал он. «Мы уже преодолели несколько сотен миль атмосферной оболочки» и вышли за пределы даже самых разреженных слоев земной атмосферы. Сейчас мы находимся в космосе. — О, — сказал Таби, — что ж, пусть все так, как ты и говоришь, но здесь ужасно жарко. Сэр Исаак наклонился, чтобы посмотреть вверх через окно, которое с того места, где сидел Таби, было просто чёрным прямоугольником. «Температура скоро упадет», — небрежно сказал он. «Рядом с тобой термометр. Посмотри, что он показывает». Теперь комната была тускло освещена одной маленькой электрической лампочкой. И это было весьма кстати, подумал Таби, потому что в окно не проникал даже лунный свет. Он нашел термометр. Он показывал чуть больше ста градусов. Таби пришла в голову тревожная мысль — Было бы ужасно задыхаться и зажариваться одновременно. Скажи, учитель, как мы будем дышать, когда израсходуем весь воздух, который у нас здесь есть? Сэр Саак неохотно оторвался от наблюдения за тем, что было видно через окно, и указал на один из инструментов на столе у стены. «При дыхании», — объяснил он, — Мы изменяем воздух только в той мере, в какой расходуем содержащийся в нем кислород, и добавляем к нему избыток углекислого газа. А вон там на столе лежит аппарат Рейзета Ироньё, который я до сих пор считаю лучшим в своем роде. Он производит кислород из хлората калия и выбрасывает его в воздух так же быстро, как мы его используем». Сэр Исаак удовлетворенно улыбнулся про себя. «Я подумал и предусмотрел все возможные условия. Углекислый газ, который мы выдыхаем, поглощается. Он указал на несколько контейнеров под столом. Они содержат едкий потаж, который поглощает углекислый газ. Я объяснял все это в своих книгах, но, полагаю, ты их не читал». «Да, а, нет», — сказал Таби. «Не все из них, я полагаю. Он чувствовал себя немного униженным. Я не такой уж ученый, учитель. Тебе придется рассказывать мне обо всем по ходу дела». «Я так и сделаю», — великодушно согласился сэр Исаак. Он вытащил носовой платок и вытер лоб. «Жарко». А это из-за нашего трения при прохождении через атмосферу Земли так быстро. Сейчас мы далеко за пределами атмосферы и подвержены сильному холоду межпланетного пространства. Через некоторое время мы замерзнем. Тебе не нужно беспокоиться о жаре. Таби с опаской посмотрел на свое сброшенное пальто и попытался вспомнить, сколько одеял было на кровати наверху. Сэр Исаак добавил. «Подойди сюда и посмотри в окно. Не бойся». Через окно Таби увидел звезды, более светлые, более яркие, чем когда-либо прежде. Освобожденные теперь от искажений земной атмосферы, они сверкали, как огромные сверкающие бриллианты, окруженные непривычно синего неба, как это видно с земли а глубокой чернильной тьмой. Это было изумительное, поистине потрясающее зрелище. Всё небо было усыпано звездами и созвездиями первозданной чистоты. Тут и там висели огромные спиралевидные туманности, ворсисты белые, сверкающие крошечными плавающими точками белого огня. Некоторые из более крупных звезд были бело-голубыми, другие серебристыми, третий тускло светились красным, и по небосводу простиралось то огромное кольцо, образованное неосязаемой звездной пылью, Млечный Путь, посреди которого наше собственное солнце занимает место только как звезда четвертой величины. «Разве все это некрасиво?» — Таби изумился. Его страх полностью исчез. «Где Луна?» «Луна находится с другой стороны от нас», — ответил сэр Исаак. «Она светит в соседнюю комнату». Приборный отсек, в котором они находились, занимал лишь половину ширины транспортного средства. «Глядя в это окно, мы не можем видеть лунный свет, потому что здесь нет атмосферы, чтобы рассеивать его лучи». «Наклонись и посмотри вверх, Таби». Таби, прищурившись, посмотрел в окно снизу вверх и увидел очень большой, тонкий серебряный полумесяц, огромную арку, простирающуюся почти на треть неба. Он светился голубым, почти фосфорицирующим светом, а его очертания были размытыми и волнистыми. Некоторые ее части были ярче других, и было много темных, почти черных пятен».